На европейский взгляд казалось, что все туземцы да ещё одетые в одинаковые меховые одежды на одно лицо. Однако Амундсен среди женщин сразу узнал жену хозяина, миловидную, смущающуюся Чейвене. Вторая женщина была постарше, третья пришла совсем молоденькая девушка, по-своему очень красивая. Пока гостей обносили, Наскоро приготовленным сладким чаем с сухарями, они с нескрываемым интересом осматривались вокруг и о чем-то приглушенно переговаривались. «Мы пришли торговать», — снова объявил Амтын. Он явно торопился. «Сегодня в становище пришли из Энурмина две упряжки с дальними родичами. Те увидели корабль и решили тоже попытать счастье, а отправились обратно за пушниной». Их приезд заставил Амтын принять окончательное решение. Надо выторговать у тангитанов всё, что только возможно, пока не заявились другие, жаждущие выменять пушнину на необходимые товары. "Господин Амтын, медленно сказал Амундсен, давай возможность как угодно переводить. Наше судно не торговый корабль, и я хочу, чтобы вы это знали." Наше главное дело исследовать берега, определить морские глубины, течения. Как год всматривался в лицо Амундсена, пытаясь понять, что это за человек? Может ли быть такое, чтобы кто-то из Тангитана, без всякой корысти, плавал вдоль берегов Чукотки лишь для удовлетворения своей любознательности? Лицо у норвежца было резкое, холодное, глаза проницательные, почти всё время прищуренные. В отличие от других тангитанов, с которыми как год у доводилось встречаться, он вчера вошёл в ирангу с таким видом, словно ему не впервые бывать в подобном жилище. Не воротил нос от непривычного запаха, ел как заправский лораветлян с помощью ножа. Мура в этлян, самоназвание чукчей, дословно настоящий человек. А может и верно, что он послан какими-то далёкими властями, чтобы для них разузнать пути дороги через ледовые моря. Когод силился вспомнить то, о чём ему говорили на Белинде, о шарообразности земли, и пытался представить себе С какой страны приплыла МОД? Судя по всему, это совсем иная страна. Не та, с которой сюда приходили американские шхуны. Русские обычно плыли со стороны Анадыря и Камчатки и с дальнего селения, которое называлось Владивосток. И все русские торговцы были из тех мест. Амтын. Терпеливо выслушал Амундсена, но ещё раз настойчиво сказал: "И всё-таки мы пришли торговать". Он сделал знак женщинам, чтобы те развязали мешки и высыпал на линолеум кают-компании шкурки: горностая, песцов, лис и несколько пыжиков. Амундсен немного растерялся, но, взяв себя в руки, довольно настойчиво произнёс: "Извините меня, господин Амтн". Но я не могу с вами вступать в торговые отношения. Поймите меня правильно. Во-первых, у меня нет на это никакого права. Во-вторых, я даже не знаю, сколько всё это стоит.